Я вдруг понял, что за последние месяцы ни разу не подумал о звездах. Если бы звезды исчезли с неба месяца три назад, я бы их глазом не моргнул. В памяти остались только серебряные браслеты на женской руке да палочки отмороженного под фикусом у подъезда. Вся моя жизнь была какой-то недоделанной и никчемной. А ведь я запросто мог родиться в какой-нибудь югославской деревне, всю жизнь разводить овец и каждый вечер любоваться большой медведицей. Скайлайны, дюран-дюраны, серебряные браслеты, шафлинги и синие твидовые костюмы казались бредовым сном из далекого прошлого. Мою память раздавили в лепешку пневматическим прессом, точно старый автомобиль. Она, моя память, стала похожа на банальную кредитную карточку. «Взгляни на нее спереди. Выглядит лишь чуть-чуть неестественно. А посмотри сбоку — просто бессмысленная пластинка. С одной стороны, в ней хранится вся моя жизнь. С другой — просто кредитка. И пока не считаешь ее специальной машиной, от нее нет никакого проку. Я чувствовал. Моя первая цепь растворяется. Память об этом мире становится плоской и какой-то чужой. Сознание угасает». Удостоверение личности становится тоньше, превращается в лист бумаги и исчезает совсем. Я шел за толстушкой, машинально передвигая ноги, и вспоминал молодую парочку в Скайленде. Сам не пойму, чем зацепили меня те двое, но ни о чем другом я почему-то думать не мог. Чем они интересно сейчас занимаются? Однако представить, чем молодые мужчина и женщина могли бы заняться в половине девятого утра, я так и не смог. Может, спят как сурки? А может едут на работу в переполненных электричках? Кто их знает? То, как вертится этот мир, крайне плохо соединялось с моим воображением. Будь я сценаристом, сочинил бы для них неплохой сериал: она студентка уезжает на стажировку в Париж и выходит за француза, муж попадает в автокатастрофу и превращается в растение. Устав от такой жизни, она бросает мужа, возвращается в Токио и начинает работать в посольстве Бельгии или Швейцарии. На руке серебряные браслеты, единственная память о замужестве. Ретроспективы, зимние ницца, берег моря. Она никогда не снимает браслетов, даже в постели с мужчиной. А ее мужчина, участник обороны Ясуда Холла, вылитый герой фильма «Пепел и алмазы», никогда не снимает темных очков. Ясуда Холл. Один из главных корпусов Токийского университета в январе 1969 года был захвачен студентами, выступавшими против американских военных баз на территории Японии. Оборона продержалась несколько дней, затем студентов разогнала полиция. Инцидент Ясуда Холла считается самым мощным студенческим выступлением в истории страны. Пепила Алмазы фильм польского режиссера Анджея Вайды. Модный телережиссер, которому до сих пор снятся воюяки, разгоняющие толпу слезоточивым газом. Его жена пять лет назад скрыла себе вены. Снова ретроспектива, такая ностальгическая драма, где много возврата в прошлое. Он разглядывает браслеты на ее левой руке, вспоминает окровавленные запястья жены и просит героиню надеть браслеты на правую руку. Ни за что, отвечает она, я не ношу браслеты на правой руке. Можно еще ввести в сценарий пианиста, как в Коса Бланке. Классический фильм американского режиссера Майкла Кёртиса. Эдакого талантливого алкоголика. На его рояле — вечный стакан с неразбавленным джинном, в который он выдавливает лимон. Близкий друг героя-героини посвящен во все их секреты. Когда-то гениально играл джаз, но потом утопил свой гений в стакане. Мой сценарий становится все нелепее, и я бросил это безумное сочинительство. К реальности такой сюжет не имеет ни малейшего отношения. Но как только я задумался, что такое реальность на самом деле... В голове начался ещё больший бардак. Моя же реальность была тупой и тяжёлой, как картонный ящик, набитый песком и расползающийся по швам. Уже несколько месяцев я не смотрел на звёзды. «Всё», — сказал я, — «больше не могу». «Чего ты не можешь?» — спросила она. «Не могу больше это выносить. Темноту, вонь, жабервогов, мокрые штаны, дырку на животе». Я даже не знаю, что за погода на улице. Какой сегодня день? Еще немного, сказала она. Еще немного и все кончится. В голове каша, продолжал я. Я не помню, что там наверху. О чем не подумаю, все в какую-то ерунду превращается.、А、о чем ты думаешь? О масатоми Кондо, Рёко Накана и Цутому Яматзаки, популярные актеры японского кино и телевидения семидесятых-восьмидесятых годов. «Забудь», — сказала она, — «не думай ни о чём. Ещё немного, и я тебя отсюда вытащу». И я решил ни о чём не думать. И как только перестал думать, сразу понял, что на мне холодные мокрые штаны. Всё тело било мелкая дрожь, в рану на животе вернулась тупая боль. Но, несмотря на озноб, мочевой пузырь, как ни странно, меня совсем не тревожил. Когда я мочился в последний раз, я обшарил память до последнего уголка, но не вспомнил даже этого. По крайней мере, после того как я спустился под землю, этого не случалось ни разу. А до того, до того я вёл машину, съел гамбургер, потом разглядывал парочку в Skyline. А до того, до того я спал. Пришла толстушка и разбудила меня. Сходил ли я тогда в туалет? Кажется, нет. Она собрала меня как чемодан и вытащила из дому, так что на сортировные подвиги времени не оставалось. А что было еще раньше? Я помнил уже совсем смутно. Кажется, ходил к врачу. Он зашивал мне рану. Что это был за врач? Не помню. Какой-то доктор в белом халате зашивал мне рану чуть ниже попка.